Ты так устал. Отложи все до завтра. Черт возьми, ты же прекрасно знаешь, что это невозможно. Но тут же Чарльз поспешил добавить. Извини, я не хотел срывать на тебе злость, но эти чертовы детали то и дело ломаются, а денег на их покупку нет. Ты совсем не жалеешь себя. А ты знаешь, насколько мы превысили кредит в банке? Я сегодня получил письмо от управляющего. Догадываешься, что это значит? Не удивлюсь, если он потребует вернуть суду, а я сейчас не смогу это сделать. В голосе брата зазвучали истерические высокие нотки, и Ария мягко положила руку на его сжатые кулаки. — Пожалуйста, не волнуйся так, Чарльз. Не надо заранее убиваться. Все утрясется. Чарльз стукнул обоими кулаками по столу. Я не уйду отсюда. Говорю тебе, не уйду. Ты слышишь? Конечно, попыталась успокоить Евария. Это место принадлежит тебе. Ты всегда справлялся со всеми трудностями, справишься и теперь, не сомневайся. Постепенно Чарльз расслабился, и выражение панического ужаса медленно сошло с его лица. Выпей чаю. Спокойно повторила девушка. Чарльз, уже не возражая, начал есть. Ария принесла из кухни буханку хлеба и сбитое масло. — Ты сегодня завтракал? — спросила она, как бы между прочим. Брат виновато взглянул на нее. — Мне... мне казалось, что завтракал. — Значит, нет. Но ведь ты убиваешь себя. Никто не может работать весь день голодным. — Я сейчас поджарю тебе яичницу, но я должен идти. — Никуда ты не пойдешь, пока не поешь, — твердо сказала Ария. Она жарила яичницу на маленькой газовой плите, стоявшей рядом с огромной, но совершенно бесполезной старинной плитой, которой пользовались в те времена, когда был жив их отец. Девушка понимала, что Чарльз... Не успокоится, пока не состоится разговор с управляющим, зато станет работать еще больше, чем раньше. Бедный, бедный Чарльз. Чуть слышное шипение газовой горелки, эхом отозвалось на слова, невольно сорвавшиеся с губ арии. Она мало видела брата в детстве. Чарльз учился в закрытой школе, и они с отцом постоянно находились за границей. На каникулы Чарльза брали к себе родственники. Только во время войны Ария дважды встретилась с братом. Когда военные действия в Европе закончились, Чарльз записался добровольцем и попал сначала в Корею, а затем в Малайю. Он не пробыл там и недели, как оказался в плену, где его пытали и содержали в ужасных условиях. В Англию он вернулся инвалидом, а тут еще произошло несчастье в семье. Их отец, сэр Гладстон Милборн, умер в 1953 году, когда Арии было 18, а Чарльзу – 24. После смерти отца выяснилось, что он умудрился растратить все состояние. Детям не осталось ни гроша. Но он промотал не только деньги. На его развлечения было потрачено и имущество, находившееся в Куинсфолли. Отец уехал за границу сразу же после войны, взяв с собой Арию. Они жили в Италии, во Франции, на зиму уезжали в Египет и всегда поселялись в самых шикарных гостиницах. Сэр Гладстон получал все удовольствия от ночной жизни городов, где они останавливались, а Ария жила под надзором пожилой гувернантки, которая молчаливо, но решительно не одобряла поведение хозяина. Ария и до сих пор не понимала, почему отец повсюду возил ее, девочку-подростка, с собой. Может быть, это создавало для него иллюзию домашнего уюта? Хотя никто бы не подумал, что он мог испытывать в этом потребность. С годами вокруг сэра Гладстона все чаще стали происходить скандалы, звучали обвинения, оскорбления, после чего они... Поспешно переезжали в другой город, но Ария видела чужеземные города только из окон гостиниц. Известие о том, что дом заложен, а фамильные драгоценности проданы, оказалось для Чарльза страшным ударом. Ария не сразу поняла, как страстно, почти фанатически брат любил этот дом. «Как ты не понимаешь!» Куинс Фолли принадлежал Милборнам со времен королевы Елизаветы. Он всегда переходил от отца к сыну, и теперь он мой. Я никому не отдам его. Я скорее умру на его пороге и буду похоронен в земле своих предков, в моей земле. Его голос срывался на крик. Ледяные руки дрожали. Пот тонкими струйками тек по лбу. Только время может вылечить его нервы, — сказал Арий доктор. Его жизнь должна быть максимально размеренной и спокойной. Ваша задача — вернуть его в нормальное жизненное русло. С годами Ария научилась обращаться с Чарльзом. Ей приходилось быть то мягкой и нежной, то решительной и непреклонной. Иногда по ночам она плакала в подушку. Ей казалось, что у нее ничего не получается, что Чарльз потихоньку теряет рассудок. В такие минуты она ненавидела Куинсфолли. Вернувшись из кухни в гостиную и увидев Чарльза за столом, Ария с облегчением вздохнула. «Яичница готова», — сказала она, «и не вздумай еще раз уйти на работу без завтрака. Не то прикажу Джо кормить тебя насильно». Чарльз неожиданно повеселел Это просто сегодня какой-то день невезучий, а ночью еще лиса утащила шесть кур. Опять? Как же ей удалось? Прогрызла дыру в курятнике. Сама знаешь, доски сгнили. Не успеваю я заделать одну дыру, как тут же появляются три новые. Ария вздохнула. На все нужны были деньги. Мгновение она смотрела, как ест брата, затем спокойно проговорила — «Я уже давно хотела сказать тебе, Чарльз, я приняла решение, и очень важное». «Ты о чем?» — спросил брат, не поднимая глаз и, по-видимому, не очень-то вникая в смысл ее слов. «Я решила уехать, Чарльз. Мне нужно попытаться найти работу». «Работу? Для чего?» Чарльз, наконец, обратил на нее внимание. — Чтобы зарабатывать деньги, конечно. У нас так мало посетителей, что Нэнни и одна справится. — Но ты не можешь меня покинуть, Ария! В глазах девушки засияла нежность. Она обняла брата. — О, Чарльз, это самые прекрасные слова, которые ты мне когда-либо говорил. Ты вправду будешь немного скучать обо мне. Но, дорогой мой, ты только подумай. Как было бы здорово, если бы я стала прилично зарабатывать. Мы могли бы нанять еще одного человека. По выражению лица Чарльза, Ария поняла, что идея его захватила, но он тут же постарался отогнать ее. Чепуха! Ты представляешь, каково это — зарабатывать себе на жизнь? Бог — свидетель, старик никогда не учил тебя ничему полезному. Да, я знаю» но вчера Нэнни получила весточку от своей племянницы, которая приходила к нам на прошлое Рождество, ты помнишь? Оказывается, она устроилась на работу на авиационный завод и зарабатывает 10 фунтов в неделю со сверхурочными. Ты представляешь, Чарльз? 10 фунтов в неделю. Выходит, я тоже смогу получать столько же. Ты недели на заводе не выдержишь. У тебя силёнок маловато. При этом Чарльз посмотрел на сестру, словно видел ее впервые. Слегка заостренный овал лица, огромные темные глаза, яркие губы, в уголках которых затаилась легкая печаль, темные глаза и рыжие волосы. Странное сочетание, хотя Милборны всегда рождались рыжеволосыми. Роста Мария была 6 футов и 5 дюймов, с тонкой талией и длинными стройными ногами. В ее движениях была особая грация. И хотя Ария казалась очень хрупкой, Чарльз знал, что девушка на самом деле совсем не слабенькая и не менее упрямая и решительна, чем он сам. — И что же ты собираешься делать? — Завтра я поеду на день в Лондон, обойду агентство по трудоустройству и, думаю, найду работу. А потом поищу жилье. Отсюда ведь нельзя ездить каждый день. Автобус проходил мимо куинс только два раза в неделю. В семье шутили, что он едет неизвестно откуда и неизвестно куда, преодолевая это расстояние за максимально возможное время. — Ну, может, и ничего, если ты попробуешь, — неуверенно произнес Чарльз. Только... Боюсь, что пяти-шести фунтов в неделю в Лондоне тебе даже на жизнь хватать не будет. А вот тогда я вернусь. Мне нужно зарабатывать на содержание Куинсфолли. Если это не получится, буду снова здесь мыть полы и собирать деньги с посетителей. Чарльз встал, подошел к сестре и неожиданно обнял ее за плечи. Ты так сильно ненавидишь этот дом? Ненавижу? Да я люблю его, как ты. Нет, никто не может любить Куинсфолли так, как я. Это то место, о котором я мечтала, кочуя с отцом по гостиницам. Я вспоминала свою уютную маленькую комнатку, дуб под окном, в ветвях которого я пряталась от всех, заросли кустарника, где мы играли в индейцев. Куинсфолли? «Был для меня путеводной звездой. Я стремила сюда всем сердцем. А вернувшись, ты нашла дом разграбленным», — с горечью произнес Чарльз. «Чепуха! Он остается нашим домом. Он здесь, и это самое главное». Ее слова, казалось, тронули брата. Ария улыбнулась и поцеловала его в щеку. «А теперь иди!» И возвращайся пораньше. А то ты всегда с ног валишься от усталости и засыпаешь сразу после ужина. Я даже поговорить с тобой не успеваю. Брат засмеялся, вышел через заднюю дверь, пересек двор и направился в сторону фермы. По дороге он весело насвистывал. Девушка собрала грязную посуду и приготовила чашку чаю для Нэнни, которая готова была пить его днем и ночью. Добавив молока и сахару, Ария понесла чашку в холл. Нэнни сидела за столом и вязала коричневый пуловер для Чарльза. На ферме они снашивались с досадной быстротой. — Я принесла тебе чашечку чаю, Нэнни. Представляешь, только что приходил Чарльз. У них что-то сломалось, пришлось посылать в Хартфорд за новой деталью. Он, конечно, с утра забыл позавтракать. А я-то готовила для него сэндвичи с беконом, вздохнула Ненни. Я поджарила ему яичницу и приготовила чай. Он очень волнуется. Управляющий банком хочет его видеть. Я так и подумала, ахнула Ненни. В этих конвертах всегда какие-нибудь неприятные известия. Надеюсь, они не станут сейчас слишком прижимать бедного Чарльза. Он в последнее время стал чуть-чуть спокойнее. Ты заметила? Да, он обязательно поправится. Вот увидишь. Еще год-другой, и он снова станет таким, как был когда-то. Мой милый мальчик, он работает на износ, — вздохнула Ария. Это может плохо кончиться. Но я сказала ему, что завтра поеду в Лондон подыскивать работу. И как он к этому отнесся? Он, кажется, впервые почувствовал, что будет скучать без меня. Но когда я сказала, что это ради Куинс согласился. Мне очень не хотелось, чтобы ты жила в Лондоне одна. Ты еще так молодая и неопытна. — Через месяц мне исполнится двадцать один год. Я уже достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе ныне. — Надеюсь, — произнесла старушка, любуясь своей воспитанницей. Ария заглянула в коробку с деньгами. — Те двое здесь не задержались, — сказала она, помолчав. «Мужчина очень вежливо поблагодарил меня», — отозвалась Нэнни. «Мне кажется, он настоящий джентльмен. Он восхищался нашими картинами. Я рада, что они ему понравились». Ария неожиданно почувствовала, как на сердце у нее потеплело. Ей даже пришло в голову, что когда-нибудь она снова увидит этого джентльмена. Но эта мысль насмешила ее какое ей в сущности дело до того, понравились картины человеку из серого Бентли или нет».